Костя волновался перед встречей с Надиным отцом с переменным успехом, то подбадривая себя мыслью, что они с Надей еще не сделали ничего непоправимого, то понимая, что на конкретный вопрос придется дать конкретный ответ. Однако действительность идет вразрез с нашими ожиданиями. Не подвело это правило и сейчас. Отец Нади не стал грозно сдвигать брови, кое у него, надо сказать, особо-то и не росли, не потребовал от друга дочери ясно объявить о своих намерениях, Совсем наоборот, отнесся к Кости спокойно и подружески. То ли действительно не понимал, то ли очень убедительно делал вид, но ни разу не дал почувствовать, что Костя для него потенциальный жених-дочери, которого надо или прогнать, или, наоборот, стреножить и притащить к алтарю, пока не случилось беды. Такая деликатность привела Костю в восторг, но кое-что другое серьезно царапнуло по самолюбию. Наден отец оказался тем самым легендарным Женей, единственным на весь город медбратом-анестезистом. Да, квалификация высочайшая, да, трудоспособность, да, чувство локтя. Словом, Женю было за что уважать. Но анестезистка — чисто женская работа. И сознание этого не позволяло Кости относиться к найденному отцу серьезно. В самом деле, человеку подполтинник, а он все еще Женя, потому что медсестрам не положено отчество. Естественно, из медицинских училищ выпускаются не одни только девушки, но парни со средним медицинским образованием обычно недовольствуются сестринской работой, поступают в институты, в крайнем случае идут в психиатрические больницы, где помимо знаний нужна еще чисто физическая сила. По крайней мере, Костя, побывав во множестве медицинских учреждений, нигде не видел медбрата старше 25 пяти. Впрочем, быстро пришлось признать, что если бы Женя избрал стезю спортивного тренера, то продвинулся по ней далеко. Первые три дня Кости еле дышал, так болели мышцы от нагрузок. Но через неделю занятий почувствовал, как тело буквально расцветает, возрождается из спячки, как старый костюм, который вытащили из сундука, отряхнули и повесили проветриться на солнышке. Или как железный дровосек, которого основательно смазали маслом. «Учтите только, что спорт отупляет», — смеялся Женя, заставляя его складываться пополам наподобие пирочинного ножа. «Мышцы забирают всю энергию, и мозгу не хватает, чтобы подумать». «Нам-то с Надей не страшно. Нам мозг нужен только указания врачей выполнять. А вы, Константин Петрович, имейте в виду». Костя засмеялся, но тут же поежился. «Как ни крути, а ненормально, если тесть Женя, а зять Константин Петрович». Но все это было так, досадные мелочи. Главное Надя, и неважно, кто у нее отец. Используя каждый свободный час для подготовки к соревнованиям, они теперь виделись только в парке, темными и промозглыми вечерами, среди облетающих деревьев и кустов шиповника, постриженных ровными брусками. Костя не очень любил осень, но рядом с Надей все обретало смысл. И узкий серп месяца в тусклом антрацитовом небе, и лужи на гравийных дорожках, и собаки на выгуле с кожаными мокрыми носами и скорбными глазами, подбегавшие к ним кто напугать, кто попросить чего-то вкусненького. И даже то, что они с Надей, забросив романтику, так стараются ради ничего не значащей победы в ничего не значащих соревнованиях, тоже казалось правильным. Костя поймал себя на том, что поет под душем, чего раньше никогда за собой не замечал. А теперь вдруг взял привычку, смывая пот после тренировки, горлани те немногие строки из песен, которые приходили ему на ум. Кстати, об уме. Папа Женя не соврал. Если с лечебной работой он еще как-то справлялся, то научный прогресс основательно застопорился. Честно просиживая за монографиями, аспирант Коршунов видел перед собой набор букв и только титаническим усилием складывал их в слова и предложения, смысла которых все равно не понимал. Может, и правда тренировки забирали энергию, а может, Надя все застила. Стыдно сказать, он даже не сильно переживал из-за своего отупения. Принимал как данность, ведь, в конце концов, удел счастливого дурака не самый плохой из всех возможных. Счастье закончилось в одну секунду, будто выключили лампочку. Натянув на еще влажное тело треники и футболку, Костя вышел из душа, энергично вытирая голову своим любимым стареньким полотенцем, которое прошло с ним армию и академию и определенно приносило удачу. Предвкушая вкусный ужин, Костя направился в кухню, где Ян Колдунов уже взгрел чайник и нарезал вареной колбасы. По дороге он напевал потолок ледяной, дверь скрипучая, хоть до зимы и морозов было еще далеко. «Не мое, конечно, дело, но доносятся слухи, что у вас с Надюшкой роман», сказал Ян, кидая в кружки чайные пакетики. Не прекращая вытирать голову, Костя подтвердил, что есть такое дело. «А как же Оля?» — спросил Ян. «Вот и все». Убирал полотенце от лица он уже прежним, сломленным человеком. «А что, Оля?» — спросил он глухо. — Но я вроде как слышал, что вы с ней собираетесь жениться. Костя сел за стол и уставился в окно. Как так могло получиться, что с Надей он совершенно забыл о своем обещании? Абсолютно напрочь забыл. Может быть, потому что трудно было принимать всерьез это архаическое сватовство? И раз все мероприятие относилось к сфере разума и расчета, То он бессознательно определил, что любви оно помешать не может. Да и весна когда еще наступит? Но когда-то наступит, и придется отвечать по взятым на себя обязательствам. Оля — это небеспечное дурачество, какое было у них с Соней. Нет, тут серьезные договоренности семей, и папа костьми ляжет, а потащит сына в ЗАГС. Есть еще серьезный нюанс. Сонины родители по статусу примерно равны его отцу, а Олины гораздо, гораздо выше, поэтому папа очень дорожит дружбой с ними, завязавшейся со студенческих времен. Если брак с Соней был просто желательным союзом двух людей одного круга, то женить бы на Оле для него большая удача и пропуск в мир сильных и влиятельных людей. Если он не воспользуется этим шансом... Точнее, нет, не так. Не воспользоваться шансом он мог три месяца назад, когда тема сватовства только родилась в папиной голове. А сейчас это будет уже срыв утвержденных планов. Саботаж, короче говоря. Простит его отец после этого? Вопрос риторический. Папа наказывал его за малейшее непослушание. А тут он не просто пойдет против отцовской воли, но доставит оскорбленному родителю кучу проблем. Славины не простят такого унижения и будут, в сущности, правы. Сам Костя бы точно не простил, будь у него на выдане красавица-дочка. Поэтому надо отдавать себе отчет, что его отказ жениться рассорит папу со старыми друзьями, отношениями с которыми он очень дорожит. Это как минимум. А в реальности... Месть еще никто не отменял, и Олиного отца возможности для нее предостаточно. Костя тщательно размешал сахар в чае и положил на хлеб розовый кусок колбасы, надеясь, что Ян примет молчание за знак согласия. Но тот тему менять не собирался, строго смотрел на товарища. «Я не знаю», — наконец нарушил молчание Кости. «Я не просто так спрашиваю», — Ян нахмурился а только потому, что сам был в похожей ситуации и на собственной шкуре испытал какое-то дурное дело. Я и не говорю, что хорошее. Тут не получится так сделать, чтобы все остались счастливыми, а вы — порядочным человеком. Только если быстро решить, то страдать будет кто-то один, а если затянуть, то все трое. Это очевидно, — процедил Костя. И раз уж вы затеяли этот разговор то я хотел бы получить от вас более информативный совет, чем трюизмы в духе «вода мокрая». Ян пожал плечами. Так а какой тут может быть совет? Как я могу лучше вашего знать, кого вы любите? Лично мне нравятся обе девушки. Мне тоже, — соврал Кости, чтобы не посвящать Яна в подробности и не выглядеть в его глазах законченным под лицом. Тогда откажитесь от обеих хотя бы до тех пор, пока вам не станет ясно, с кем вы хотите провести жизнь. Костя встал подогреть чайник. Строго все у вас. А вы как хотели. Были бы другие девушки, я бы слова не сказал. Но Надя и Оля обе заслуживают серьезного отношения. Взгляд Яны сделался холодным и строгим, почти как у отца. Да я знаю, знаю. Это же не мелодрама, где одна идеала, другая мразь конченная, и герою остается только выбрать между добром и злом. Хватит уже. Константин Петрович, надо решать, пока вы не наделали безвозвратных глупостей, и я вам это говорю не как блюститель морали, а как человек, бывший на вашем месте и знающий, как оно тяжело. Возразить было нечего. Костя молча доживал бутерброд, допил чай и отправился к себе где рухнул на кровать и уставился в потолок, низкий, серый и с грубым стыком бетонных плит посередине. После женитьбы на Оле в его жизни не останется места таким потолкам. Его ждет красивая нарядная квартирка с красивой нарядной женой, а за порогом блестящее будущее, жизнь, к которой он стремился с детства. Надя, правда, в этой жизни не будет. Совсем. Еще год, пока длится его аспирантура, им придется видеться на службе, обмениваться сухими приветствиями, а потом он уйдет с кафедры на хорошую должность, которую подготовит ему тесть, и постарается как можно скорее забыть девушку, рядом с которой был счастлив, и такого себя, каким он становился только рядом с нею. И забудет, потому что настоящему человеку должно быть хорошо с самим собой, руку и сердце. Придумали же: руку да, а сердце он оставит себе и не позволит никому им распоряжаться. Пока еще можно закончить отношения с Надей, не чувствуя себя под лицом, раз они еще не были вместе в физическом смысле? Ян прав: чем дольше тянуть, тем больнее рвать, он привязывается к Нади все сильнее не просто с каждым днем, а с каждым часом. А если не подвергать себя муке расставания? Ведь они с солей, в сущности, и не общались. Родительское соглашение не сделало их близкими людьми. Ему абсолютно все равно, что есть она, что нет. И все эмоции, если он расторгнет помолвку, сведутся к легкой неловкости и чувству вины, которые, наверное, утонут в океане облегчения, что ему не надо жениться на чужой и чуждой женщине. Костя покосился на часы. Прямо сегодня можно позвонить Оле, назначить встречу на завтра, на которой сообщить, что так, мол, и так обстоятельства изменились. И все. Можно делать предложение Нади. Главное, что необходимо сделать перед этим ответственным шагом, это понять, что кроме Нади в его жизни не будет больше ничего. Ни отца, ни связей, ни блестящей карьеры, к которой он в своих мыслях уже привык и не представлял, что можно построить судьбу иначе. Ничего не будет, кроме этой комнаты, из которой его в любой момент могут турнуть, и кандидатского диплома, который тоже не факт, что позволят получить. Друзей не будет, таких, которыми можно гордиться и с которыми по-настоящему интересно проводить время. Останется только Ян Колдунов, да и тот, кажется, просто терпит его соседство, ибо худой мир лучше доброй ссоры и быстро потеряется, когда они разъедутся. Как не цинично это звучит, но Оля вращалась в более высоких кругах, чем Кости и Соня. К ним она снисходила, а настоящие друзья у нее были рангом повыше. Женившись на ней, он войдет в круг молодой элиты. В то время как с супругой медсестрой его перестанут привечать даже нынешние товарищи. Надя шаг вниз по социальной лестнице, надо это четко понимать. Не потому, что она какая-то ущербная, нет. «Просто мир устроен так, и с этим приходится считаться». Всю ночь Костя промаялся в кровати, как на горячей сковородке. То женить бы по расчету представлялась единственным выходом, то он с болью понимал, что не в силах отказаться от Нади. Был вариант рискнуть и рассказать Наде все как есть и предложить роль любовницы. Брак соли чисто деловая сделка необходимая для карьеры, а у них с Надей такая сильная любовь, что ничего страшного, если она останется тайной. Но это, независимо от найденного ответа, перечеркнуло бы все хорошее, что было между ними. Утром он покружил возле телефона, но малодушно отложил решение на сутки, сильно подозревая, что по истечении этого срока отложит еще на одни и поехал на службу. Надя сегодня не работала, и Костя с горечью понял, что будет скучать по ней даже сильнее, чем воображал ночью. По плану в отделении были практические занятия с докторами, проходящими курс повышения квалификации. В их группе нашлась парочка активистов, оттеснившая Костю от операционного стола. Обычно он отстаивал свое место первого ассистента, а сегодня покорно встал на крючки и всю операцию размышлял, Радостно ли величие и достаток, если дома тебя ждут со светской любезностью и нет доверия и тепла? И какая вообще эта странная штука — человеческое тепло? Оно не выражается словами, не доказывается поступками, вообще никак не проявляется материально, но ты сразу понимаешь, когда его нет. Так и не придя к однозначному выводу, Костя решил, что сутки — слишком маленький срок, и абсолютно необходимо отложить решение до соревнований по ориентированию. Он просто не имеет права расставаться с Надей сейчас, перед состязаниями, которые для нее оказались так важны. Пусть она сначала порадуется победе, а потом уж... По заведенной практике он заехал домой, переоделся в спортивный костюм и отправился бегать в парк возле Надиного дома. Не успел он сделать полкружочка, как появилась она в своих красных шароварах и брезентовой ветровке, белой от старости. Увидев ее, Костя обо всем забыл и вообще перестал понимать, как мог в здравом уме хотеть с ней расстаться. «Это все ночные кошмары», — решил он. Сегодня папа Женя отбыл на сутки, оставив им тренировочное задание, и Костя с Надей честно побежали по маршруту но вдруг дождик, с утра довольно убедительно накрапывавший, зарядил всерьез. «Зайдем ко мне, переждем», — сказала Надя. Костя замялся. Он еще ни разу не бывал у Нади дома. «Пойдем», — она взяла его за руку, «а то промокнем, простудимся и вообще никуда не побежим». «Ай, ладно», — решил Костя с мрачной обреченностью. «Пусть все случится сейчас. Сделаем, и обратного хода уже не будет». Уже буду я стоять не перед выбором, а перед необходимостью, а там как-нибудь и утрясется все с папой, и с карьерой, в конце концов, не на помойке же я себя нашел. Сам пробьюсь. Все пробились, и я пробьюсь. Надя жила в панельной пятиэтажке с узкой лестницей и непременной теплой вонью из подвала. Из-за того, что угловая, квартира Нади отличалась от стандартных и состояла из большой комнаты в два окна, и маленькой, почти келье, зато отдельной комнаты. Костя вообще неуютно чувствовал себя в чужих домах, но у Нади ему сразу понравилось. Из-за окон в квартире казалось светло и просторно, и вообще с порога становилось ясно, что здесь живут добрые люди. Надя сказала, что маленькая комната — ее, а большую делили отец с братом, но сейчас брат в армии, и папа роскошествует один. Костя надеялся, что она позовет его к себе, но Надя быстро прошла на кухню и поставила чайник. Посадила его за стол, а сама скрылась в своей комнате, чтобы через минуту вернуться в том самом синем платье, в каком ходила с ним в кафе. «Хочешь ужинать?» — спросила она. Потянув Надю за руку, Костя усадил ее к себе на колени. «Нет», — сказал, переведя дух после долгого поцелуя, — «ужинать не хочу». «Тебе, наверное, тяжело меня держать». Она хотела встать, но Костя удержал ее за талию. «Ничего, силовая тренировка, и ты легкая. Они снова поцеловались. Надя так доверчиво прижималась к нему, так ласково обнимала, что Костя растерял всю свою решимость. Не нужен ему отчаянный прыжок в бездну, чтобы быть с любимой женщиной. Зачем привязывать себя цепями обязательств, если он и так всем сердцем стремится к ней? Он осторожно положил ладонь ей на грудь. Надя вздрогнула, выпрямилась, лицо ее застыло, и Костя убрал руку. Засвистил чайник. Надя встала, выключила газ и потянулась за заваркой. — Давай попьем? Конечно, попозже только. Он поднялся вслед за ней, взял из рук жестяную коробочку и отложил в сторону. Надя улыбнулась, и Кости вдруг сделалась жутко. Сердце ёкнуло, как бывает, когда летишь во сне. Он выключил свет. За окном шумел дождь. Барабанил по жестяному подоконнику. Вода струями лилась по оконному стеклу, в лучах уличного фонаря отбрасывая на Наде на лицо причудливые тени. Казалось, стена воды отделила их от всего остального мира. — Так хорошо с тобой, — сказал он. — И мне с тобой тоже. Надя прижалась к нему. — Только немножко страшно. — Не бойся. — сказал Костя хрипло. — Будет только, когда ты разрешишь. Не в этом смысле, а в каком. Она улыбнулась. — Не знаю. Просто я никогда не думала, что буду такой счастливой. Я тоже, Надя. Поэтому я тоже боюсь. Не бойся. Костя снова притянул ее к себе на колени и вдруг ощутил соленый вкус вечности. — Ты знаешь, Надя, если мы срочно не попьем чай, то я за себя не отвечаю, сказал он отступая, хотя в тесной кухне делать это было некуда. Пригладив волосы, она взяла банку с заваркой и застыла, будто недоумевая, откуда у нее в руках появился этот предмет и с какой целью. Вдруг раздался звонок в дверь. Кости с Надей вздрогнули и переглянулись. Ты кого-то ждешь? прошептал он. Она покачала головой. Звонок прозвучал еще раз, противный и настойчиво. Надя не двинулась с места, и только Костя хотел сказать, что это должно быть что-то важное. Надо спросить, кто там, как раздалось лязганье открывающегося замка. Испугавшись, что это воры, Костя встал, заслоняя собой Надю, но тут дверь распахнулась, щелкнул выключатель, и в ярком свете, залившем крохотную прихожую, он увидел полную женщину с рыжей химией на голове и пламенно-алыми губами. «Тетя?» робко сказала надя выглядывая из за его спины ты как тут вот как ты встречаешь родню надежда радушно нечего сказать женщина с трудом поворачиваясь в узком пространстве снимала плащ и пыталась пристроить для просушки раскрытый цветастый зонт с одной поломанной спицей а ты не одна значит здравствуйте выступил костя но женщина отмахнулась от его приветствия А что это вы без света сидите, продолжала она, вдвигаясь в кухню клином, как тевтонские войска. Темнота, друг молодежи. Просто так, чай пьем, тетечка. Да? Ну и где ваш чай? Вот делаю как раз. И мне налей раз такое дело. И представь уж, дорогого гостя, представь, представь, нечего глаза прятать. Кто ходит в дом в тайне от родни, у того редко хорошие намерения. Костя поспешно поднялся с табуретки и склонил голову. «Это доктор нашего отделения Константин Петрович», — сказала Надя. «Ах, Петрович, надо полагать, важный человек. Ну, здравствуйте, Константин Петрович». Кажется, женщина хотела склониться в ироническом поклоне, но, трезво оценив собственные размеры и габариты кухни, решила не рисковать. В общем-то, трудно было найти более подходящий момент, чтобы сделать Наде предложение. Но вместо этого Костя вытянулся и спросил. «А я с кем имею честь?» «Людмила Марковна», — женщина опустилась на табуретку. «Давай, Надежда, угощай нас с Константином Петровичем. А то что это? Пустой стол. Что человек о тебе подумает?» «Тетя, мы с Константином Петровичем просто готовились к соревнованиям и зашли переждать дождь. Только и всего». Это был еще более подходящий момент объявить о своих намерениях, Но Костя снова промолчал. «Знаем-знаем, как оно бывает!» Тетя расхохоталась. «Зашли переждать, а через девять месяцев — неожиданный результат. Что лукавить, дело молодое!» Надя принялась быстро накрывать на стол. Людмила Марковна хватила секунд на тридцать, после чего она вскочила и распахнула холодильник. «Нет, ну что это? Гость в доме, а у тебя шаром кати. Блинчиков хоть наведи на скорую руку!» «Вы знаете, Константин Петрович, хотя какой вы для меня, Константин Петрович?» «Костя!» — воскликнула Людмила Марковна и, кинув оценивающий взгляд, припечатала. «И на ты! Не дорос еще, чтобы я тебе выкола!» «Простите, но...» — начал Костя и заткнулся, потому что Надя положила руку ему на плечо и довольно ощутимо сжала. «Так вот, Костя, Надюшка у нас прекрасная хозяйка, не сомневайся!» «В мыслях не было!» В облаках витает много, это да. Вот вы сегодня и застали ее врасплох. А обычно у нее дом в порядке. Ну что стоишь, рот разинула. Давай, делай блинчики. Варенье еще достанем, и отличный ужин получится. Спасибо, не нужно. Я не голоден. Что значит «не нужно»? Вы попробуйте только Наде на блины, так пальчики оближите. И варенье крыжовенное. Она сама варила. «Крыжовенные, Господи!» — подумал Костя при упоминании пальчиков, невольно переведя взгляд на руки тети Люси. Кисти были широкие, с короткими пальцами, и если бы не алый маникюр и множество безвкусных колец, их легко было бы принять за мужские. Надя уже с глухим стуком взбивала венчиком тесто в эмалированной миске. Рановато, конечно, доставать варенье. Надо бы подождать до белых мух. Но ради дорогого гостя... Костя знал, что белые мухи — это первый снег. Но почему-то именно сейчас словосочетание обрело другой, буквальный смысл. Он живо представил себе жирных белых личинок, копошащихся в варенье, и почувствовал, как горло подкатывает тошнота. «Прошу вас, не надо ничего!» — вскричал он. «Мне уже, пожалуй, пора идти». «Куда это ты собрался? Дождь-то не кончился еще». «Ничего страшного, доберусь». «Да, тетя, Константину Петровичу пора уже идти. Я ему дам папину куртку и зонтик». «И слышать не хочу! Что это за гостеприимство? Человека голодным выгонять, да еще под дождь!» «А если до утра не перестанет?» — спросила Надя, улыбаясь краешком рта. «А ты на слове не лови. Разберемся как-нибудь, не переживай. Ишь, молодежь, как квартира пустая, так вы сахарные, от дождя прямо растаете». «А как родители пришли, так сразу вам стихия нипочем». Костя не хотел, а засмеялся. «Ну, Костя, рассказывай, где работаешь?» «Я аспирант на кафедре детской хирургии», — начал он. Но тетя тут же перебила его. «Надежда, а сделай-ка ты горячие бутерброды. Я видела, сыр у тебя есть, помидорчик. Вон начатая банка огурцов стоит». «Давай, сваргань быстренько своё фирменное блюдо. Умеет у нас Надюшка из ничего отличный ужин состряпать». «Спасибо, не стоит беспокоиться». «Ничего, ничего. Правда, мне нетрудно». Костя смотрел, как Надя одновременно жарит на одной сковородке блинчики, на другой — хлеб, тут же нарезает сыр и помидоры. Хотел сказать, что она похожа на шестирукую богиню Кали, но при тете Люсе не решился. Тем временем тетя продолжала светскую беседу в весьма своеобразной манере. Задавала вопрос вроде бы с любопытством, но стоило Кости начать ответ, как она, если дело не касалось таких важных материй, как зарплата и прописка, перебивала его на полусловие и начинала яростно угощать. Людмила Марковна поинтересовалась темой его диссертации, но только Костя подобрал слова, чтобы в доступной форме обрисовать суть своей работы, как тетя вскричала. Господи, вот мы вороны, Надя. Даже наливочки не предложили гостю. Он не пьет. Но как это в самом деле, мужчина и не пьет. Вот так, Людмила Марковна, буркнул Костя. Либо больной, либо стукач, либо сволочь. Выбирайте ваш вариант. Ха-ха-ха! В раскатистом смехе тетя обнажила ряд золотых зубов. Вот припечатал. Нет, ты не подумай! Так-то я в полном соответствии с курсами генеральной линии. В обществе трезвости вот вступила. Но в хорошей компании да рюмочку не выпить — грех натуральный. Что ж, грешен. Доставай, доставай, Надежда. Там и градусов нет, сладость одна. Тетя Константин Петрович сказал, что не хочет. Разборчивый какой. Так ты, стала быть, спортсмен, любитель. Давно занимаешься? Женька, брат, с армии бегает и детей приохотил. Хотел в спортшколу отдать, но не взяли. Данных, мол, нет. А я думаю, так и слава богу. Там вместо учебы одни тренировки. Потом еще лекарства всякие нехорошие дают. Так бы и пробегали до тридцати дураками. И сразу на инвалидность. Да, опасность такая существует, кивнул Костя. Из спортсмена выжимают максимум, пока он в форме. Ты кушай, кушай блинчик перебила тетя Люся. «Вот, возьми со сметанкой и вареницем». «Спасибо». «Возьми-возьми, пока горяченький». Блинчик оказался действительно вкусный, круглый, кружевной, как салфетка, и Костя съел пару штук не без удовольствия. И еще полчаса отнекивался от тетки, явно поставившей перед собой целью нафаршировать его блинами под завязку, как рождественского гуся. Наконец, взглянув в окно, она провозгласила, что дождь перестал, и пора собираться. Костя попробовал замешкаться, но очень быстро стало ясно, что почтенная Людмила Марковна покинет квартиру только в его обществе. Неловко пожав Наде руку по сыровым взорам тетки, Костя вышел на лестницу, проклиная правила хорошего тона, предписывающие проводить это чудовище хотя бы до автобуса. За час общения с тетей Люсей он устал больше, чем за сутки у операционного стола. В гробовом молчании, лавируя между черными лужами, в которых отражалось черное небо и желтые хризантемы фонарей, они дошли до остановки. На горизонте не просматривалось ничего похожего на общественный транспорт, и Костя сделал вид, будто изучает ассортимент закрытого киоска «Союз Печати», чтобы не поддерживать со своей попутчицей идиотские разговоры. Но тут его сильно дернули за рукав. «Ты давай, натьку, мне не обижай», — сказала тетя Люся. Она же сирота у нас, без матери росла, ты знаешь?» Он кивнул. «Сироту обижать грех». «Да я... Вот попробуй только, Людмила Марковна. Я сказала, ты услышал. Все. Точка. А дальше, не дай бог тебе дурное сделать. Надя же у нас наивная, святая душа. У нее все люди хорошие, и все правду говорят, главное дело». Вглядевшись вдаль, Костя увидел спасительный желтый квадратик автобуса. «Я знаю, как себя вести, Людмила Марковна». «Да что ты! Представьте себе!» «Смотри у меня!» — тетя Люся погрозила ему пальцем, как ребенку. «Если что, я так представлю, что мало не покажется. До самого высокого начальства твоего дойду. Клянусь вам, ты намотай на ус и не клянись. Слава богу, жизнь прожила, цену вашим клятвам знаю». Костя ничего на это не ответил, посадил тетю в автобус, а сам побежал домой, разгоняя усталость и волнение, и всякие дурные мысли.